Глава д е в я т а Кетти сидела в жестяной ванне, подтянув коленки груди и откинув голову на сложное ручное полотенце, которое пристроило сзади. Полотенце уже успело насквозь промокнуть. Но это был единственный способ расслабиться, не свернув себе шеи. А еще надо было подбирать ноги, чтобы они не свешивались с края ванны, нарушая циркуляцию крови. На полу лежал кипятильник, чтобы подогревать моментально о с т ы а в ш у ю воду. и не трястись от холода все двадцать минут, пока моешься». Мама ругала ее, почем зря, говоря, что, учитывая состояние дома, не ровен час, и она убьется электрическим током. Но, по мнению Китти, игра стоила свеч. Услышав шум мотора за окном, девочка поняла, пора приступать к утомительной процедуре сливания воды, поскольку жестяная ванна была, естественно, наполнена до краев. А еще она не слишком доверяла сливному отверстию. Более того, необходимость ломать спину – осторожно наклоняя жестяную ванну над чугун ы отбивала всякое желание наполнять ее снова. Внизу послышался голос Мэтта, и Китти поспешно завернулась в полотенце. Мэтт что-то там говорил насчет завтрака, просил маму сварить кофе, смеялся шуткам, которые Китти не расслышала. Людям, как правило, не слишком нравилось присутствие в доме строителей. Китти прекрасно помнила, как матери некоторых учеников ее прежней школе жаловались на пыль и грязь, на цены и общий разгром, По их словам, это было суровое испытание, которое очень сложно пережить, типа хирургическая операция. И вот прошло уже 10 дней с начала ремонта в их доме, но несмотря на хаос, опасную для жизни р а с к у р о ч н у ю лестницу, оглушительный стук молотков и надрывный треск отрываемых балок или половиц, к е т т и была в восторге от происходящего. Она радовалась возможности снова оказаться в окружении людей, так как ей до смерти надоело общество только мамы, вечно где-то витавшей. или т е р р и из которого в любом случае вообще слов не вытянуть. Мэтт Маккарти болтал с ней, как со взрослой, а его сына она знала по школе. Она стеснялась заходить в комнату, когда там был Энтони, поскольку в его присутствии краснело и терялось. Ей ужасно не хватало старых подруг. Уж е они бы точно сказали, действительно ли он такой привлекательный, или это просто ее пустые фантазии. Когда Мэтт впервые пришел вместе с сыном, Китти было безумно неловко за этот жуткий дом, ведь он мог подумать, будто они так жили всегда. И хотел а сказать, знаешь, а ведь раньше мы жили в нормальном доме, с холодильником. Мама держала скоропортящиеся продукты в маленьких корзиночках за кухонным окном, на каменном козырьке, чтобы до них не добрались лисы. А фрукты в сетках для апельсинов подальше от мышей. С одной стороны, Китти это даже нравилось, потому что снаружи их дом напоминал э т а к и й «домик-пряник». А с другой она чувствовала себя униженной. Ведь кто, кроме них, вывешивает продукты за окно? А еще она боялась, что Энтони растрезвонит обо всем в школе над ней будут смеяться. Но он, слава богу, держал язык за зубами. А на прошлой неделе м э т узнав, что они учатся в одной школе, сказал «Сынок, почему бы тебе как-нибудь не пригласить Китти погулять? Ты мог бы свозить ее в город, показать местные красоты?» Вот так запросто. Словно само собой разумеющееся. Энтони пожал плечами, типа «пожалуйста», хотя она вовсе не была уверена, действительно ли он не против или просто боится перечить отцу. «Спорим, после Лондона жизнь здесь тебе кажется немного тусклой», сказал м э т когда она принесла им по кружке чая, словно считал, будто она только и д е л а что ходила по клубам или вроде того. Энтони удивленно поднял брови, в очередной раз вогнав к е т т и в краску. Байрон, которого она видела только первые два дня, поскольку потом он больше не приходил, Занявшись своими обычными делами, практически не открывал рта. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Точно не привык сидеть в четырех стенах. Ростом даже повыше Мэтта, Байрон обладал вполне привлекательной внешностью. Однако почему-то никогда не смотрел в глаза собеседнику. «Байрон у нас известный трепач, верно, приятель?» Обычно шутил м э т но Байрон явно не находил шутку смешной. «Мама по-прежнему была точно н а т я н у т а я струна». Ей не нравилось, что у с т р о и т е л и вечно работало радио. И вообще, она не любила поп-музыку. А папа в свое время утверждал, что поп-музыка сродни загрязнению атмосферы. Но мама не решалась попросить их убавить звук. Маме пришлось переехать из хозяйской спальни, нуждавшейся в серьезной перестройке, в крошечную комнату. И репетировать она теперь уходила на крышу, единственное место, где, по ее словам, было тихо. И когда до Китти доносилась сверху мамина музыка, а снизу радио Мэтта м а к а р т и девочке казалось, будто между взрослыми идет своеобразное соревнование. т ь е р и казалось, ничего не замечал. После школы он до вечера пропадал в лесу, и мама велела оставить его в покое. Китти попыталась было припереть Тьерри к стенке, чтобы выяснить, чем он там занимается, но брат просто-напросто передернул плечами. И Китти, наконец, поняла, почему папу с мамой всегда раздражал этот его жест. А этажом выше м э т Маккарти развернул чертежи дома, которые Свен сделал для него еще 18 месяцев назад, и поднес их поближе к окну на лестничной площадке, пытаясь решить, и с п о л ь з о в а никаких е именно деталей, тщательно продуманной р е н о в а ц и и будет о п р а в д а н о Некоторые вещи типа расширения задней части дома были на данный момент невозможны. Но другие, например, перенос ванны, переделка хозяйской спальни и замена окон на верхнем этаже вполне вписывались в текущие ремонтные работы. Что-либо начинать на кухне, пока не получено согласие на расширение дома, было абсолютно бессмысленно. Но у него и без конструктивных изменений хватало дел, ведь если серьезно, фронт ремонтных работ, причем работ масштабных, и так займет несколько месяцев. Он вдохнул знакомый запах старого дома, внезапно почувствовав, Благодарность судьбе за такой поворот событий. Работать здесь одно удовольствие. В этих ветхих стенах он снова ощутил себя хозяином жизни, а также всего того, что у него увели прямо из-под носа. Он скрутил чертежи, осторожно положил их в картонный тубус и, увидев на верхней ступеньке Байрона, поспешно убрал тубус в вещевой мешок. Для человека такой крупной комплекции Байрон двигался слишком уж бесшумно, на взгляд Мэтта. Но... Сказал Байрон. С чего сегодня начнем? Хороший вопрос, на который есть миллион возможных ответов. И как продвигается ремонт? о с а д полировал яблоки мягкой тряпочкой, который ж и м а л темными длинными пальцами. к и т и сидела на ящике возле холодильника, прихлебывая чай. Насколько мне известно, мистер Маккарти бывает у вас чуть ли не каждый день. И его сын, а еще Байрон. Правда, он приходит реже. «Ну и как дела налаживаются? Вам там уже комфортнее?» «Я бы так не сказала». к и т и принюхалась. Генри пек оливковый хлеб, от которого исходил сказочный дух. И Китти надеялась, что не останется без угощения. Они уже ободрали весь дом изнутри. «Насколько мне известно, там и сохранять-то особо нечего». Появившийся рядом Генри осторожно положил две буханки в корзину для хлеба. «Скажи». «А хоть что-нибудь старинное в доме осталось?» «Я не знаю», — с к р и в и л а с ь Китти. «Думаю, в основном пауки. Вчера вечером я обнаружил одного в ящике для носков. Такой здоровенный, наверное, искал себе подходящую одежку». Осад задумчиво склонил голову на бок. «А как поживает твоя мама?» — спросил он с некоторым сомнением в голосе. «Нормально. Правда, волнуется, хватит ли у нее денег. Говорит, не ожидала, что будет так дорого». «Полагаю, м э т Маккарти не из тех, кто может продешевить», — пыркнул Генри. «Ой, а мама говорит, будто он вдвое уменьшил расценки под о б р а т и д у ш е в н о й Генри обменялся с осадом удивленными взглядами. «Кто? м э т Маккарти?» «Она говорит, нам здорово повезло с соседями. Если бы такое случилось в Лондоне, мы непременно пропали бы. Мэтт всячески старается уменьшить расценки». Она чуть-чуть придвинулась к корзинке с хлебом, в со времени завтрака прошло бог знает сколько времени. «Угощайся, если хочешь, можешь заплатить в следующий раз, когда будешь у нас». о с а д кивнул на буханку. «Правда? Я завтра обязательно принесу деньги. Ужасно не хочется возвращаться назад за кошельком, ведь мама запретила мне брать машину». о с а д покачал головой, давая понять, что все это пустяки. «А скажи-ка нам, Китти, Мэтт, упоминал об истории дома». к и т и увлеченно отковыривала пальцем хрустящую корочку и не замечала многозначительного взгляда, который Генри бросил на друга. «Нет», – рассеянно ответила она, – «И почему все люди кругом буквально помешаны на истории?» «Значит, нет», – задумчиво произнес о с с а д и добавил, «Погоди, сейчас принесу пакет для хлеба». Байрон уже с полчаса вырубал подлесок, когда наконец обнаружил, что именно привлекло внимание Элси. Собака начала вести себя беспокойно с тех пор, как на прошлой неделе о щ и н и л а с ь его Колле Мэг, и Байрон отнес бесконечный скулеж Элсе, и именно на этот счет. Но сейчас, рубив молодой ясень и свалив ствол в общую кучу, он неожиданно увидел, что в кустах промелькнуло что-то голубое и понял, отчего так волнуется собака. Мальчик ходил за ним по пятам уже несколько дней. Когда Байрон занимался птенцами фазана, поправлял электроизгородь или... п р о е з ж а л лес между испанским домом и коттеджем э т а Мальчик ходил за ним маленькой бледной тенью. Обычно он наблюдал за Байроном из кустов и мгновенно исчезал, как только Байрон делал попытку к нему подойти. Байрон уже давно сообразил, кто это такой, решил не обращать внимания на маленького соглядатая и снова занялся корнем, в котором предстояло просверлить дрелью дырки, чтобы засыпать туда селитру. Поскольку извести молодые побеги ясени б ы л не так-то легко, черт бы их побрал. «Ты хочешь мне помочь?» Не оборачиваясь, спокойно спросил Байрон. В ответ тишина. Байрон, чувствуя на себе упорный взгляд мальчика, просверлил еще шесть дырок. «Ладно, я тоже не из болтливых». По-прежнему, не оборачиваясь, бросил Байрон и неожиданно услышал за спиной легкие шаги. «И не вздумай гладить собаку. Она сама к тебе подойдет, когда созреет. А если хочешь помочь, собери вон те тонкие ветки». «Только не перестарайся», — сказал он, увидев, что мальчик набрал целую охапку. Байрон оттащил три молодых деревца в поле. Потом он разрубил их на дрова, хотя какой смысл запасаться дровами, если не знаешь, где будешь жить? Он вспомнил сложенную у амбара гору половой доски из испанского дома. Насколько он успел заметить, доска в основном была сухой, но он хорошо усвоил урок и не стал задавать Мэтту лишних вопросов. «Оставь это здесь», — махнул он рукой в сторону груды веток. Мальчик с трудом протащил свою ношу по траве и сбросил ветки в общую кучу. «Хочешь еще помочь?» Мальчик обратил на Байрона серьезный взгляд больших глаз, опушенных темными ресницами. «Как тебя зовут?» Мальчик потупился и стал упорно смотреть себе под ноги. Элси о б н ю х а л его кроссовки, и он у п р о с и т е л ь н о посмотрел на Байрона, а затем наклонился и погладил собаку по голове. Элси п е р е к а т и л с я на спину, бесстыдно выставив розовый живот. т ири», — сказал мальчик так тихо, что Байрон едва расслышал. «Ири, а ты любишь собак?» Не повышая голос, нарочито небрежно поинтересовался Байрон. Мальчик застенчиво кивнул. Элси, высунув язык с довольным видом, смотрел на него снизу вверх. Байрон уже видел мальчишку раньше, когда помогал Мэтту с ремонтом. Даже в собственном доме мальчик оказался бесплотной тенью и вечно сидел перед монитором, погрузившись в компьютерную игру. Байрон и сам толком не понял, с чего вдруг решил с ним заговорить. Ведь он, Байрон, предпочитал одиночество компании других людей. «Ну ладно, поможешь мне вот с этим, а после спросим у твоей мамы разрешения пойти посмотреть на наших новых щенят. Ну как, идет». Улыбка мальчика застала Байрона врасплох, и он поспешно отвернулся, испугавшись, что совершает ошибку. Ведь он был пока не уверен, готов ли отвечать за счастье этого ребенка. «Ясный, как новый, новый день!» Это была последняя фраза, сказанная т е р и отчетливо и без запинки. Его голос взмыл вверх, звонкий и уверенный. Заключительные слова стихотворения сопровождались улыбкой. Он получил призы от с т и х о т в о р е н и е и прочел его на концерте для родителей, А Изабелла, которой в кои-то веки не надо было играть с оркестром, с д е л а л на стуле из гнутого пластика и хлопала, как сумасшедшая, время от времени удивляясь, почему соседнее место пустует. Лоран т клятвенно обещал ей не опаздывать. Однако, в отличие от других женщин, недовольных тем, что мужья манкируют подобными мероприятиями, она вполне спокойно отнеслась к отсутствию Лорана. Более того, она даже чувствовала тайную гордость, что хоть раз в жизни оказалась единственным настоящим родителем. «Он очень достойно выглядел», — пробормотала Мэри, сидевшая по другую сторону от Изабелла. «Отлично», — просияла Изабелла. «Действительно отлично». Она поймала взгляд уходящего за кулисы Тьери, и он помахал ей, стараясь скрыть торжествующую улыбку. Изабелла собралась было пройти за кулисы, чтобы сказать сыну, как сильно она им гордится, но из уважения к остальным выступающим. Да к тому же, по опыту, зная, что бродящие по залу зрители нервируют артистов, решил остаться на месте. И уже потом она горько пожалела о своем решении. Как ей хотелось повернуть время вспять и оказаться за кулисами до прихода полиции, чтобы снова услышать хотя бы разок, как он повторяет стихотворение, которое репетировал, наверное, тысячу раз, услышать звонкий голос восьмилетнего ребенка, который, как и все мальчишки в его возрасте, жалуется на школу, обсуждает звездные войны, требует конфет и громко считает дни до выходных, когда его лучший друг... Останется у них ночевать, который признается ей в любви, но тихо-тихо, чтобы друзья не услышали. Ясный, как новый-новый день. Его голос, но вместо этого всего несколько безжалостных слов от мрачного полицейского. «Да», — сказала она, вцепившись в плечо Тири. Ее физическая оболочка, казалось, уже восприняла то, что ум отказывался понимать. «Да, она, миссис Изабелла де Ланси. Что значит «в автокатастрофе»?» «Простите, я не совсем поняла». и з а б е л а стояла посреди кухни напротив мужчины, который привел Тьерри домой. Руки у мужчины были в чем-то зеленом, на джемпере куски древесной коры. «Вы, кажется, хотите, чтобы я разрешила своему сыну пойти к вам домой посмотреть на щенков, да?» «Моя сука ощенилась на прошлой неделе. И Терри...» Мужчина почему-то именно так произнес имя мальчика. «Хочет посмотреть на собачат». на ваших щенков у байрона потемнело лицо он явно понял подтекст ее слов там будет моя сестра с дочерью угрюмо добавил он я вовсе не хотела покраснев пролепетал а и забыла мальчик помогал мне работать и я подумал ему захочется познакомиться с моей племянницей и взглянуть на щенков голос байрона стал суровым привет байрон я закончил?» У Изабеллы за спиной внезапно появился м э т и она буквально подскочила от неожиданности. Он был из той породы мужчин, что распространяли особые, ни с чем не сравнимые флюиды. У барина окаменело лицо. «Я выкорчевал около сорока новых отростков в основном ясене. Тебе не мешало бы проверить, прежде чем я продолжу работу». Он махнул рукой собаке, и та выбежала из кухни. Я вот тут говорил миссис Деланси, что приглашаю ее сына посмотреть наш новый помет. Ну Но да ладно. Изабелла видела, что Байрон в бешенстве. За те два дня, что он помогал Мэтту в доме, они практически не обменялись ни словом. Он только кивал и забыли при встрече. Она, памятуя о перепалке по поводу ружья, не хотела напоминать ему о той истории. ф е р и смотрел на мать умоляющими глазами. «Что ж, я не против». неуверенно произнесла Изабелла. Она посторонилась, что пропустить Мэтта. «С Байроном ваш мальчик будет в полном порядке. Просто в городе пойти посмотреть на щенков означает нечто совсем другое». Он отрывисто рассмеялся. «Так что, Байрон, на будущее советую тебе правильнее выбирать слова». «Ну что вы, я...» «Ни на секунду не...» Изабелла прижала руки к шее. «Байрон, я вовсе не имела в виду...» «Расслабьтесь», бросил Байрон... и, опустив голову, направился к выходу. «Со щенками проехали, мне пора. До завтра, Мэтт». ы е р и умоляюще потянул мать за рукав, но Байрона уже и след простыл. Мальчик посмотрел туда, где только что стоял его новый друг, и, бросив на мать обиженный взгляд, опрометью выбежал из кухни. Изабелла услышала его затихающие шаги, затем сердитый стук входной двери. «Не верьте всему, что болтают о Байроне», блеснул глазами м э т Он хороший человек. Но и з а б е л и уже было не до чего. Протиснувшись мимо м э т а она вихрем взлетела по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки, и выбежала во двор. Байрон уже почти скрылся из вида. «Байрон!» — окликнула его Изабелла и повторила еще громче. «Пожалуйста! Подождите, пожалуйста!» Когда она, увязая в мокрой глине, догнала Байрона, то вконец запыхалась. «Простите!» — взмолилась она. «Я серьезно, простите, если н н а р о к о м вас обидела». Выражение лица Байрона она не видела злости, скорее, нечто вроде неприятия. «Пожалуйста, разрешите Тире пойти с вами». Она бессильно уронила руки. «У него сейчас сложный период, и он не слишком много говорит. На самом деле вообще не говорит. Но я знаю, он будет счастлив посмотреть на ваших собак». Элси уже успела добежать до границ сада и теперь выжидающе смотрела на хозяина преданными глазами. «Я сейчас его отыщу», — продолжила и з а б е л а приняв его молчание за знак согласия. «Уверена, что найду его, если вы подождете пять минут. Есть всего пара мест, куда бы он мог пойти». «В этом нет нужды». Байрон мотнул головой в сторону дальней изгороди, где в зарослях Тиса промелькнул голубой свитер. «Он по-любому решил проводить меня домой». Лора Маккарти нанесла на стену с п а л ь н и очередную, уже шестую по счету, полоску пробной краски. И о т с т у п и л на пару шагов. Какие бы сочетания она ни использовала, ей все не нравилось. Ни один цвет не работал. Ни один образец ткани, что она принесла домой, не подходил для штор. Даже ее любимые классические сочетания не шли и не пели. Она решила освежить их с м э т н о м супружескую спальню, чтобы смягчить боль утраты испанского дома. Но радости почему-то не было. Ведь вокруг всего-навсего их старые стены... А новым занавескам не суждено украсть огромное эркерное окно с потрясающим видом на озеро. Окно хозяйской спальни в испанском доме. Она хотела этот дом. Конечно, она ничего не сказала е м у это, чтобы не сыпать соль на его раны. Но у нее было такое чувство, будто у них украли испанский дом. Словно их фамильный дом оккупировал незаконно вселившийся жилец. Лора не имела привычки впадать в мелодраму, но потеря дома была для нее равносильно потере ребенка. И притворяться в присутствии товарок, будто ей все нипочем, стоило нечеловеческих усилий. Ведь она уже распланировала буквально каждый дюйм в этом доме. Продумала, как извлечь максимальный эффект из каждой комнаты. Дом был бы таким прекрасным, хотя сейчас она оплакивала даже не дом. Она оплакивала утраченные надежды на обретение нового семейного гнезда в испанском доме. И сводя глаз со стены в заплатках краски, Лора со вздохом закрыла баночку крышкой и прислушалась к отдаленному стуку молотка, который ознаменовал начало мужненного рабочего дня. Последние несколько недель он пребывал в прекрасном расположении духа, хотя и казался несколько отстраненным. Словно мысли его витали где-то далеко, этим утром он вручил ей чек от этой дамочки де Ланси. «Постарайся обналичить его поскорее, пока у них не закончились деньги», жизнерадостно произнес он, В глубине души Лора очень надеялась, что именно эта перспектива греет ему душу, а не что-то другое. Женщина была такой странной, такой беззащитной, и явно ничего не смыслила ни в деревенской жизни, ни в ремонтных работах. Она даже не умела толком подержать беседу. Тогда в Лориной гостиной она в своем эксцентричном наряде казалась экзотической рыбой, выброшенной на сушу. И хотя Лора немного расслабилась, осознав всю глубину совершенной чужачкой ошибки, Она не могла избавиться от мучившего ее вопроса. Каково это? Оказаться на ее месте в одиночку тянуть своих детей в пустом доме. Соседка казалась потерянной, но исполненной какой-то скрытой ярости. Словно покажи ей палец, и она на тебя накинется. Кузены говорили, что она будто глоток свежего воздуха. Но они ни о ком не отзывались плохо, даже если в глубине души считали иначе. Стоило Лоре зайти к ним в магазин, как Асад обращал на н ее печальный взгляд в своих коре глаз, по тяжелыми веками, словно намекая на то, что ему все известно про Мэтта, отчего Лори становилось неуютно. о с а д всегда улыбался ей доброй одновременно сочувственной улыбкой. Возможно, он и сейчас догадался, что ей не слишком хотелось приглашать и з а б е л л Деланси на утренний кофе. «Заглянуть к Изабелле» ее тогда уговорил Мэтт. «Правда, первый последний раз?» Вероятно, понял, что Лори – это затея не по душе, и она предпочитает держаться от новой соседки подальше. Ведь Лора не была ни лживой, ни коварной. Если бы миссис Деланси спросила ее мнение по поводу дома, то что ради всего святого она Лора смогла бы ей ответить? Со стороны испанского дома донесся приглушенный треск. Интересно, чем сейчас занимается Мэтт? Он сказал, что в конце концов дом будет нашим, подумала Лора. Эта женщина не приспособлена к тому, чтобы жить в нем. И вообще, на войне за собственность, как в любви, все средства хороши. Лора Маккарти поправила занавеску. Ее ждала к у ч а н е г л а ж е н о г о белья, а р у б и и уборщица. Не умела отутюживать складки на рубашках так, как любил м э т